Нераспространённые и распространённые предложения Предложения, которые состоят только из главных членов, называются нераспространёнными Предложения, которые имеют кроме главных членов хотя бы один, второстепенный, называются распространёнными Например «красив лес» Это предложение состоит только из грамматической основы Из подлежащего исказуемого. Значит, это нераспространенное предложение. Красив осенний лес. В этом предложении есть второстепенный член. Осенний. Значит, это предложение распространенное.